Глава 27. Глеб вышел за ворота, провожая автомобиль Матушкина. С одной стороны, его немного напряг тот факт, что Бархатов в очередной раз отказался от его услуг, но с другой, он очень хорошо понимал его. Человеку нужно хоть иногда побыть одному. Раздражение от невозможности контролировать ситуацию время от времени овладевало Глебом. Но поделать ничего уже было нельзя. Хотелось определённости, предсказуемости поступков Кирилла Андреевича, но тот словно специально удивлял и ставил в тупик, хоть и выглядел при этом вполне обычно. Глеб не стал пенять бархатову на царапины на переднем и заднем порогах Мерседеса, но мысленно чертыхнулся и первым делом пошёл в гараж за манометром, чтобы проверить давление в шинах. Мало того, что автомобиль стоял криво, почти упираясь в ограждение, так ещё и дверь была не заперта, будто Бархатов торопился куда-то на всех парах. Заглянув внутрь салона, Глеб принюхался и скоро нашёл источник запаха. Внизу, на коврике, лежала опорожнённая бутылка виски. Через несколько дней после аварии Глеб не заметил изменений, о которых говорил Матушкин. Но он уже начинал верить, что всё, о чём предупреждал Олег Иванович, скоро расцветёт буйным цветом. Никогда до этого Бархатов не позволял себе подобного. Теперь, когда Стася нет рядом, у Бархатова просто снесло крышу. Чем это чревато, Глеб не представлял и уж тем более никак не мог повлиять на исход ситуации. Если бы он раньше что-то заподозрил, то, возможно, не произошло бы этой трагедии. Но ему всегда плохо удавались вот такие психологические экзерсисы, и поэтому Юлечка частенько смеялась над ним, называя простецким парнем. Однако именно с этой своей простотой ему уже приличное время удавалось сохранять баланс рядом с Бархатовым. Ему нравилось работать у него. Ведь и Стася не выглядела несчастной. Притворялась, умело делала вид. Что-то ведь должно было промелькнуть во взгляде или в ее словах, или его мозгов не хватило понять и просчитать. Надо ли теперь докапываться до истины? Даже если Бархатов виноват, стоит ли бередить это болото? Умерла и умерла, земля тебе пухом, Стася. Футы, семь футов под килем, Глеб почесал затылок и оглядел помещение гаража. Место, где еще совсем недавно стоял «Ситроен», напоминало о нем лишь темным пятном на бетоне. Бархатов сказал, что хочет вернуть автомобиль в каком-бы состоянии тот ни был. Мемориал, что ли, желает открыть. Черт разберет, что в голове у Кирилла Андреевича. Глеб вышел из гаража и направился к дому. Стукнул по входной двери, предупреждая о своем появлении, и сразу же вошел внутрь. Звук льющейся воды заставил его остановиться. Дом работница. Глеб прошелся до входа в гостиную. "Доброе утро", сказал он, прислонившись к стене. "Здравствуйте", ответила девушка и обернулась. Он почувствовал, как поплыло перед глазами, всего мгновения и лишь до того момента, когда она поздоровалась. Меньше всего Глеб ожидал увидеть именно её, и в то же время, наверное, ждал, неужели всё так предсказуемо в этой жизни. Впрочем, спонтанность быстро выветривалась из людей, находящихся рядом с Бархатовым, так что удивляться тут особенно нечему. Меня зовут Глеб. Я помощник Кирилла Андреевича и его водитель. Глеб сделал шаг вперед, чтобы разглядеть девушку получше. Из окон лился неяркий утренний свет, сероватый, мерцающий и холодный. Этого света хватило, чтобы увидеть несколько бледных веснушек на носу Влады. "Очень приятно, Глеб", я Влада робко улыбнулась она. Глебу вдруг захотелось сказать ей, чтобы она уезжала, чтобы забыла этот дом и нашла себе что-то более подходящее. Но во всем ее облике сквозило нечто, что заставило Глеба понять одну простую вещь. Влада не уйдет отсюда по своей воле. Он уже видел этот взгляд у той другой, и она предпочла расстаться с жизнью, но не с Бархатовым. Кирилл Андреевич велел показать вам комнату. Хотите сделать это сейчас? Да, конечно, легко согласилась она, вытирая руки бумажным полотенцем. Я готова. Готова она. Внезапно разозлился Глеб, сама не знает, что говорит. Накиньте пальто, мы пройдем через улицу. Глеб толкнул входную дверь, и в лицо ему прилетела пригоршня снежинок со ската крыши. Снежинки осели на ресницах, защекотали, забились в нос. Он вытер лицо широкой ладонью. Холодно, тихо произнесла Влада за его спиной. Да, без солнца как-то. Не закончив фразы, Глеб повернулся, чтобы снова увидеть ее лицо. Я люблю солнце, улыбнулась девушка и поёжилась, кутаясь в тонкое пальто. Я тоже, но зимой почему-то сильнее. Глеб спустился с крыльца и повернул налево. Снег скрипел под тяжестью его ног, а вот Влада шла легко, почти не издавая шума. Здесь вход отдельный, чтобы не тревожить хозяев. Хозяина, тут же поправился он. Получается, надо выходить на улицу каждый раз, удивилась Влада. Нет, внутри есть общая дверь, но она запирается. Влада, непонимающе понимающая, нахмурила брови. Личное пространство, пояснил Глеб. Бархатов сам проектировал дом. Свою дверь ты запираешь сама изнутри, а дверь в дом, Кирилл Андреевич. Странно как-то, удивилась Влада. А по-моему, все логично. Если хозяин не хочет, чтобы кто-то нарушал его покой, он просто запрется. Но ты-то можешь выйти, так? Это если он не закроет и входную дверь. Влада смотрела снизу вверх на Глеба, широко раскрыв глаза. Он задумался. Никогда не думал с такой позиции, для чего бы он стал это делать? Тут везде камеры, сигнализация. Никто не может уйти и выйти без разрешения Кирилла Андреевича, уточнила Влада. Глеб Глебе в ее голосе нотки растерянности. разумеется, ты можешь уйти, Но придется долго добираться до выезда из поселка, поэтому следует планировать свой режим. Ну и я тут, в общем, всегда на связи. Влада приподняла ворот пальто, из которого сейчас торчали только нос и глаза. Она заметила открытые ворота гаража. А она уехала отсюда? Глеб посмотрел в ту же сторону. О чем это ты? Астаси, еле слышно произнесла Влада. Тебе то рассказал. Глаза Глеба потемнели. "Олег Иванович, Глеб медленно выдохнул. Вот у него и спрашивай. Они ведь давно были вместе с Бархатовым". Влада продолжала выпытывать подробности, словно не обратив внимания на его слова. Глеб отпер дверь и вошел первым, включая свет. Влада ёркнула следом, именовав небольшой коридор, оказалась в жилой комнате. Окно в этой комнате было в виде бойницы и выходило на задний двор. Влада приподнялась на ципочке, заглянув в него. Было тепло, простая мебель из светлого дерева. За следующей дверью маленькая кухня с плитой из двух варочных панелей и набором посуды. Всё неиспользованное, словно только что вынутое из упаковки. Душевая кабина в совмещенном санузле тоже не преуجاла размерами но при этом выглядело очень даже прилично, похоже на номер в гостинице, резюмировала Влада, хотя жила в гостинице всего два раза во время недолгих школьных поездок в каникулы. Бельё в шкафу. Глеб показал на шифоньер. Влада задумчиво взглянула на застеленную покрывалом кровать. "Стася, заходила сюда? Понятия не имею", ответил Глеб. Прозвучало это довольно грубо. Но Влада кажется ничего не заметила. Глеб понимал, что все выглядит довольно странно. Само присутствие в доме этой девушки сбивало с толку, а уж мысль о том, что она появилась именно с его подачи, так и вовсе ломала логику. Как матушкину удалось провернуть это? И что бы сказала Стася, узнав, что теперь по дому Бархатова разгуливает ее клон? А Бархатов, он что? повредился рассудком? Другого просто и не подумаешь. Чёрт бы их всех побрал с этими загадками. Ну что, давай собираться? У меня времени в обрез, если честно. Поэтому, если тебе надо будет заехать за вещами, то придётся поторопиться. Глеб потоптался на месте. Влада кивнула, она подошла к двери, обитой коричневой искусственной кожей, провела рукой по поверхности внимательно посмотрела на Глеба. Это и есть вход в дом? Да, ответил он. Влада повернула рычажок замка и попробовала открыть дверь, но та оказалась заперта. Просто я не стал открывать ее со стороны дома. Ты все увидишь сама, объяснил Глеб и протянул ключи. Личное пространство. Это хорошо. Влада сжала связку в ладони они пошли к выходу. Глеб придержал дверь, пропуская Владу. Когда она снова посмотрела на него, он подумал, что с длинными волосами ей было гораздо лучше.